Глава пятая «Посплю я когда-нибудь нормально в этом университете?» Шепотом возмущалась Алис, пробираясь по темной дорожке среди кустов к мужскому общежитию. Привыкай к студенческой жизни!» — похихикал за спиной домовичок. «Туфли на каблучища к чего нацепила? В тапках проще в ночи по кустам шляться. Я в образе. В каком таком образе? В стервозном. Как еще и студента антидот вытрясти? — Попросить? — Ха три раза. Я в пансионе, зря обучалась. Управляться саравой девиц так, чтобы послушались, только отдельные личности могли, и они точно не были благодушными старушками. — Вон оно как! — протянул домовичок, радостно потирая ладошки, и, предвкушая очередное веселое зрелище, может даже почище хвоста. «Пришли!» — остановилась Алиса, упершись в стену. «Где здесь черный ход?» «Да вот же, за углом!» «Э, погодь, погодь! Сперва мне шишем обговорить надо! Он хоть домовой неплохой, но не зря же в мужское общежитие заселился! Тут, как сама говоришь, надо быть в образе!» «Это его так зовут Шиш?» «Ну да, я Шуш. Он Шиш. Запомнит легко. Не перепутай, гляди!» «А Шиш пустит? Поглядим. Обожди тут чутка!» Алиса осталась ждать, пока дух спокойно проник внутрь. Правда, без штучек домовых не обошлось. Дверь скрипнула и хлопнула. Ставни закачались, а каблук Алисии угодил в ямку на дорожке и там застрял. Решив не шевелиться без лишней надобности, леди замерла и даже немного начала подмерзать в ночной прохладе, когда дверь снова скрипнула. — Заходи! — шепнул домовичок. — А что ты ему сказал? — с трудом высвободив каблук, уточнила леди. — Как весело с тобой! И что пирожков ему потом напечешь? — "О, хорошо! — выдохнула девушка, обрадовавшись, что не придумал чего похлеще. И помолившись про себя, чтобы веселье случалось как можно реже. Иначе ведь не поспать, не поесть нормально, так и вовсе до начала учебы и сохнуть можно. А чего запах ядреный такой? Спросил Шиш. Это ледя с расстройства бутыльки перепутала, пояснил Шуш, а травой какой-то от тараканов и клопов брызнуло вместо духов. Это средство, приготовленное Атильдой, смущенно пояснила Олеся. Очень действенная, между прочим. Честно говоря, у нее и самой чесались глаза и першила в горле от мощного аромата. Дело спас только наведенный экран, какой используют от всяких мошек и мух, накрывая им горячее блюдо. А она накрыла свою голову, оставив лишь небольшие отверстия для кислорода в верхней части. — Можно полок тишины поставить? — уточнила Алисия у домовых. — Громко будет. Других бы не разбудить, а то испортят все. Да не вопрос. Прошелестил, кажется, шиш. Отлично. Алисия распрямила плечи, поправила очки и формы кошачий глаз, длинную юбку и жакет и, подняв руку, ее опустила. Лучше ногой, решила леди и со всей силы поторабанила в дверь. Правильно девчонка начала. Одобрительно прошелестели за спиной. Никак снова шиш. Домовичок Алиси предвкушал молча. «Студент, открывайте!» И уже шепотом полуобернувшись уточнила. «Фамилия! Фамилия его как? Забыла спросить!» И Шойнцхен!» — подсказал шуш, заложивший леди изобретательного студента. «Вот же!» — выругалась Алису, потребив одно из редких словечек Атильды, на что домовички одобрительно похихикали. «Студент Ибн Них Цхэн с вещами на выход!» И саданула ногой посильнее, но ударила уже не в дверь, а выше, гораздо выше. Юбка позволила размахнуться и попасть туда, куда разрешила отворившаяся дверь. С громким стоном несчастный студент согнулся пополам, упал на колени и прижал ладони к жизненно важной части своего тела. Алисия закрыла рот ладонью, но мигом убрала руку, вспомнив, что образ ни в коем случае портить нельзя. Ржач домовичков слышала, кажется, она одна. Парень стенал на полу. Решив пользоваться возможностью, пока противник повержен, леди Аксен Байогота переступила через тело студента и вошла в комнату. Не пытаясь более произнести непроизносимую фамилию, она сложила руки на груди, сделала суровое лицо и сообщила. «За сокрытие запрещенных активаторов роста вам надлежит к утру покинуть университет». «Как это покинуть?» — простонал студент, хватаясь рукой за стену и мужественно пытаясь подняться. «Отец за год вперед проплатил!» Стоило парню оказаться полусогнутым спиной к двери, как-то вновь описала полукруг и захлопнулась, попутно ударив по Ибельнишонцхину. Взмахнув руками, парень пролетел вперед и врезался в стол. Алисия опять услышала довольный смех, а в комнате стало совсем темно, поскольку свет из коридора больше не проникал, только луна игриво заглядывала сквозь незашторенные окна. Приметив на стене очертания, напоминавшие светильник, Алис потянулась к веревочке. И в момент, когда хотела дернуть, студент закричал «Не трогай!» Он совсем чуть-чуть опоздал с предупреждением. Из светильника вырвалось пламя, веревочка вспыхнула точно фитиль, а на кровать закапал огонь. Парень тут же кинулся тушить кровать подручными средствами. Леди же притихла возле окна. Запах гарри наполнил комнату, вызывая приступы кашля. Поэтому, когда возмущенный человек, загасив огонь, резко развернулся к ней с леющим одеялом, Алисия взмахом руки распахнула окно. Порыв ветра мигом раздул угольки и вспыхнуло уже одеяло в руках студента. Бедняга с воплем уронил его на пол и принялся отоптать, а Алис быстро захлопнула створки. Она уже не знала, куда деться из этой полной опасности комнаты. Образ точно удался на славу. Только не тот, который задумывался леди. Стоило и Бельнишонцхену завопить, кто ты такая, как Алисия, воспользовалась возможностью и постаралась быстрее покончить с нелегкой обязанностью. Подняв руку и обличающе указав на испачканного сажи молодого человека, она твердо произнесла. — Я секретарь господина ректора и руководителя учебного процесса. «За хранение запрещенных стимуляторов роста, вызывающих появление хвостов, а также за укрытие в неподобающем месте горючей смеси, повлекшей порчу государственного имущества, вы немедленно покинете общежитие!» Наверняка выглядела она внушительно, освещаемая красными бликами затухающего в светильнике огня. Однако студент оказался тердым калачом и не слишком впечатлился. Насчет стимулятора еще доказа! Подступил он ближе и вдруг поперхнулся воздухом. Закашлявшись, изобретатель просипел. Что у тебя за духи? А что? Разволновалась Алис, глядя на стремительно бледнеющего юношу. Аллергия! Хватаясь за горло, выдавил он из себя и снова повалился на пол. Лекарство где? В шкафу! Лиди бросилась по направлению, указанному подрагивающей рукой, и распахнула дверцы. Внутри зажегся свет, а на Алис посыпались всевозможные пакетики и свертки разного цвета. — Боже, сколько препаратов! — Синий! — сипел парень. Алися в панике принялась разгребать кучку снадоби и ухватила синий пакетик. «Мне — Мне! — тянул руки студент. Девушка уже собиралась отдать, когда вспомнила, зачем она сюда собственно пришла. Среди стольких препаратов, наверняка и антидот от хвостов есть. Показав пакетик, но не позволяя парню дотянуться, твердо заявила она. Студент предпринял попытку не давать на себя компромат. И можете остаться в общежитии, привела веский аргумент Алисия. «Оранжевый, в горошек!» — кое-как выдавил парень. «Как использовать?» «Во... сып!» — захрипел молодой человек, и Алис быстро сунула ему синий мешочек. Кое-как, совладав с завязками, горе-алхимик вытащил коричневый кусочек и быстро заживал. Видя, что ему стремительно становится лучше, леди поспешила покинуть комнату. Искупавшись и применив еще одно из средств Атильды, выводящее даже самые стойкие запахи, вдруг у лорда тоже случится аллергия, Алисия переоделась в домашнее платье. — Додумался горячую смесь в светильник запрятать! — попутно возмущалась она. — Там искать не будут, — весело ответил домовичок. Вот — Вот-вот, антидотов полный шкаф. Где же он тогда свои препараты укрыл? — А ты догадайся! Похихикал невидимый Шуш. «Надо будет с главной поварихой поговорить, Пускай кухню тщательней проверят. С такой подружкой, как у него, Скоро полуниверситета с хвостами Или чем похлеще ходить будут, А он им начнет антидоты продавать». «Парень предприимчивый, ага. Но ты бы к начальству поторопилась, Довольно произнес домовичок. А то спать охота, а пропустить не хочу». Иду я уже, иду. Сейчас спасу его от хвоста. Набрав в грудь побольше воздуха и запасшись решимостью, Алис отправилась в коридор. Раз лорд требовал разобраться до утра, значит, решить вопрос с хвостом следовало срочно. Вот прямо сейчас. Время совсем не ждало. Лорд отворил с пятого стука. — Ой, — отвернулась леди, — вы совсем раздеты. — Где я раздет? пробормотал Дэниар, запустив пятерню волосы и опустив голову. — Рубашка вверху расстегнута. Там же все видно. — Что все? — Ваше тело! — страшным шепотом объяснила Алисия. — От моего тела там очень мало что видно. Если вам более нечего сказать, отправляйтесь обратно. Лорд собрался захлопнуть дверь, но его хвост обвился вокруг талии девушки и затащил леди в комнату. Бросив вну очень говорящий взгляд на пятую конечность, Даниар добавил. — С антидотом, полагаю, это единственная причина, способная оправдать ваш приход. Алисия показала ему мешочек. — Надеюсь, не есть? Посыпать. — Посыпать. — Сыпьте! И мгновение не колебался лорд, развернувшись спиной. Расстроенный хвостик так грустно поник, что Али стало его очень жалко. Она даже забыла смутиться, когда его светлость вовсе стянул рубашку, открыв место, откуда хвостик вырастал. Благо, оно оказалось не столь низко, всего лишь у основания позвоночника. Бережно положив хвост на ладонь, Алисия аккуратно погладила короткую бархатистую шерстку до пушистой кисточки. «Все будет хорошо. Это должно быть совсем не больно, не переживай». «Леди», — выдохнул через плечо лорд, — «я же все чувствую». Вы не могли бы просто посыпать и уйти? Ох! Алиса выронила замлевший хвост и поскорее растянула завязки мешочка. Порошок оказался желтоватого цвета. Не решившись высыпать его на ладонь, девушка потрясла мешочком, и порошок пересыпался через край, попав на основание хвоста. Леди Аксенбайя затаила дыхание, но ничего не произошло. Ну? — требовательно спросил Даниар. — Может, надо втереть? — растерялась Алис. — Мне все равно, что требуется сделать. Мне нужно, чтобы вы это уже сделали. Алисия принялась втирать порошок обеими руками. — Наверное, по кругу надо, чтобы со всех сторон? Лорд даже не ответил в этот раз. Он неразборчиво что-то пробормотал, прижав колбу кулаки. Алисия в ускоренном темпе втирала со всех сторон, когда Мурбей де Феррес резко отстранился и со словами «довольно» оттолкнул руки девушки. «Работает!» — воскликнула Алисия, не отреагировав на состояние лорда. Она заметила разлившееся в воздухе желтое свечение. Хвост взмахнул в последний раз и отвалился. Леди мигом наклонилась и подхватила его на руки. А когда довольная взглянула на мужчину, тут же перестала улыбаться. Судорожно сглотнула и сразу же повиновалась безмолвному движению его руки, указавшей на дверь. Губы его светлости определенно сложились в слово вон, и Алис точно ветром сдула из спальни лорда. «Хи-хи-хи-хи!» — -хи -хи", заходился домовичок. «Ой, не могу!» «Да что ты не можешь-то!» — не выдержала Алисия. Втерла ему и со всех сторон. Иначе не отваливался. Не отваливался. Ха-ха-ха! Но ты же лица лордского не видела, когда втирать начала. Мужик, столько времени на диете, а тут хвост чувствительный достался. Какая диета? Я сама ему мясо готовила. А такая хи-хи, мужская. Сплошная работа, ни Какой личной жизни! Дамочки атакуют опять же, Всем богатство до колечка подавай, Вот и довели до диеты. А хвост восприимчивый оказался. Разве я виновата? Я розмарин добавляла, а не это вот. И у меня не выросло ничего, хоть и пробовала. Хех, сравнила дозу. От такой капельки ничего не отрастет. И ладно. Что ты вообще заладил про хвост? Отвалился уже. А на меня за все старания так посмотрели, что чуть ноги не подкосились. Ага, этот ты вовремя хе -хе, ноги унесла. Лучше подскажи, что теперь с хвостиком делать. Смотри, какой вялый стал. А так бодро шевелился. Кисточку даже не поднимает больше. Конечно, не поднимет. Он же наколдованный. Без хозяина никак не может. — Не может? Ну как же? Он что, погибнет? — Он по-хорошему исчезнуть должен был, но, видать, травки действенные подобрались, в купе так сказать, поспособствовали. Самый настоящий хвостищий отрос, еще и бодренький такой. Сколько магического запаса, до сих пор весь не выветрился. — Но я не хочу, чтобы он погибал. Я могу его спасти? — Если успеешь. Хвосту хозяин нужен. — К себе прилепить? — ахнула Алис. — Кто ж тебя с хвостом замуж возьмет? Было б еще приданное солидное. — Ну, не могу я его бросить. Он же милый такой. И кисточка пушистая. На последнем слове Алис всхлипнула, а домовичок покачал головой. — Владельца ты ему не найдешь, а без него как магию закольцевать? И хоть я такое чудо впервые вижу, но сразу понятно. Волшебство из него вовне утекает, потому как задержаться не в чем. — Подожди, подожди, Шуш, миленький! Уложив хвост на кровать, Алисе кинулась к шкафу и вытащила из него меховую муфту. — Вот! Я сошью ему хозяина, а ты... С хвостиком поможешь. Вы же домовые созидать умеете? Умеем. Но итог какой будет, коли к этой меховине притачать? Не просто притачать. Смотри, вот здесь глазки, носик сделаю, лапки тут сошью, а коготки можно сделать из... из... Дык да проволока есть. Верно. Поможешь? — Эх, дева, вот никогда такой волшбы не творил. Ну, интересно глянуть, чего выйти может. Давай. Только и внутрь ему чего добавь за место органов, а то ж на пустом месте ничего не образуется. Алиса торопилась как могла. Достала пуговицы, разрезала муфту, чтобы часть ее пустить на лапы и уши. Ведь если выйдет живое существо, ему и видеть, и слышать, и бегать нужно. После она шила место, где предполагалась грудка, засунув туда сердце и пожертвовав на это важное дело собственный среднего размера кулон, также удачно незамеченный конфискаторами украшений, из красного жар камня. Чар этого камня состоят в том, что он греет и переливается теплым рубиновым свечением, пока не закончится магический запас. Даже маленького размера камень способен светиться около ста лет. Затем приступила к округлому пузику. Голова совсем отяжелела от усталости, а иголка из-за спешки все больше колола пальцы. Но леди не собиралась даваться на полпути. И когда она протянула шушу готовую игрушку, домовичок покачал головой. «Гляди, управилась! Только хвост твой не двигается почти!» Алисия и сама видела, что пушистая кисточка совсем не реагировала даже на ласковое поглаживание. Но девушке так хотелось спасти неожиданно наколдованное создание, что она прилепила магической склейкой хвост к получившейся странной зверюшке из муфты и с трудом владея голосом шепнула «Давай, шушь!» Домовичок взмахнул ладошками, хвост засиял и вдруг стал стремительно уменьшаться в размерах. Он все укорачивался и утончался, пока сияние не охватило бывшую муфту. «Что происходит?» — испугалась Алис. «Вся волжба выходит, вот хвост и сжимается». «А закольцовывается, нет?» «Вроде как на размер твоей варежки хватило, она ж у тебя небольшая была. Теперь вдвоем сияют. Давай поглядим, что дальше будет». Пока оба смотрели, существо шевельнуло задней лапкой и дернуло хвостом. Выглядело оно несколько непривычно. Алисия бы и сама не сказала, какое животное напоминает теперь ее бывшая муфта. Тельце его оказалось коротким с круглым брюшком, мордочка чуть вытянутая. Лапки, которые девушка сшила в форме удлиненных сарделек с коготочками на концах, выглядели особенно умилительно. При этом Алисия попыталась сделать задние лапки более длинными, чтобы существу удобнее было бегать или куда-нибудь карабкаться. Уши казались большими по сравнению с круглой головой, а правая — чуточку неровным. Белая шерсть с темным пятном возле пуговки носа — тут, видимо, на муфту попала грязь — смотрелась густой и пушистой, а черные глазки, круглые, и большие, опушились мехом точно длинными ресничками. Особенно интересным выглядело то, что кисточка изначально была черной под цвет волос лорда, а муфталис белый. белой. — И кто это? — уточнил Шуш. — Шш, Разбудишь! Познакомимся с ним утром. Наверное, волшебство еще действует. — А как назовешь-то? — понизил голос домовичок. — Шош! Хорошее имячко. Пускай хвостиком остается. и девушка широко зевнула. Утром ее разбудил громкий звук. шу фю Леди открыла слепающиеся глаза и увидела над головой черный влажный нос, который внимательно к ней принюхивался. «Вставай, ледя, вставай!» вспугнул носик-домовичок. Тот мигом исчез, сменившись головой встревоженного шуша. Да будиться не можем, а ты вот-вот опоздаешь. — Шуш! Я ведь всю ночь не спала, имей совесть! Алиса попыталась накрыться с головой, но тут под одеяло проникла пушистая кисточка и приняла щекотать за шею. — Опоздаешь, а твоего лорда влетит! Алиса резко села на постели, а кто-то громко бухнулся с кровати на пол. — Я ж к прилипну! В ужасе вскрикнула она и ринулась срочно одеваться. Когда, задыхаясь от быстрого бега, она летела по коридору, а в голове отсчитывали время последние секунды, Алис в полнейшем отчаянии заметила у двери в приемную лорда Морбай де фрс который уже взялся за ручку и собирался ее повернуть. Он так неудобно загораживал вожделенный вход, а минутная стрелка часов так неумолимо отправилась в последний путь, что леди даже не сделала попытки затормозить. «Милорд, мне нужно первой!» Подлетев к двери и презрев право пунктуального начальства войти раньше, выкрикнула Алисия и схватилась ладонями за ручку поверх пальцев лорда. Ошарашенный Даниар хотел выдернуть руку, но вдруг оказалось, что она не выдергивается. а леди аксен боёгота простонала не успела да именно не успела ее пальцы крепко прилипли к мужской ладони, а та прочно примагнитилась к дверной ручке, очевидно послужу проводником волшебства. мысли в голове леди и лорда оказались очень схожи в эту минуту. Но если у Алисии формулировка произошедшего напоминала мешанину образов и эмоций, в которых стон «да как же так» смешался с обликом дня душащего своего секретаря у двери в приемную, то в голове лорда все сформулировалось быстро и четко. А итогом размышлений стало намерение без лишних мучений секретаря прибить, явив тем самым образец настоящего гуманиста. «Леди!» — начал он а дальше последовала тирада, от которой уши Алис загорелись и щеки запылали от сложных речевых оборотов. Суть их можно было свести примерно к такой фразе «Какая же вы неловкая!». Как итог, ручка внезапно повернулась, и дверь в приемную принялась открываться, вынуждая своих пленников отступить. Очевидно, ректор, услышавший гневный голос из коридора, выглянул наружу, ожидая увидеть Даниара. Лорд, крепко стиснув секретаря за талию, мигом прижался к стене, укрывшись затворившейся дверью. В тот же миг слуха Алисии коснулся гул голосов со стороны лестницы, а Даниар шепнул на ухо. «Молчать и не двигаться!» Оказавшись придавленной в узком пространстве между тяжелой деревянной створкой и твердой мужской грудью, Алиса ощутила себя некомфортно и попыталась поерзать. Напоровшись на грозное заморожу, Йорза сразу расхотела и прислушивалась к собственным голосам. Ректор в этот момент кого-то радостно приветствовал. — Господа, какая неожиданность вас здесь встретить! Отчего вы не в министерстве? — Господин министр велел собраться сегодня в его кабинете при университете, — ответил самый громкий голос, перекрыв остальной шум. По какой-то причине он отменил нашу традиционную утреннюю встречу в ведомстве. Вы не в курсе, господин ректор? О, не могу знать, мы еще не виделись. А разве его светлость не пришел? Наверное, появится с минуты на минуту. Мне даже показалось, я слышал его голос в коридоре. Проходите, господа, полагаю, он скоро прибудет. Гомоня, мужчины вошли в приемную, и кто-то последний потянул за собой дверь. Алис пришлось быстро перебирать ногами, поскольку, во-первых, деняр шагнул вперед, а, во-вторых, рука потянулась вслед за его ладонью. Слушая грозное молчание начальства, воцарившееся в коридоре после закрытия двери, леди ощущала, как холодеет в груди и начинают подрагивать пальцы. Несложно оказалось сложить два и два, чтобы сообразить, каким образом приказ избавить к утру от хвоста связан с переносом традиционной утренней встречи из ведомства в кабинет руководителя учебного процесса. Вспоминая собственный отзыв об умении нового министра просвещения принимать на редкость глупые законы, касающиеся системы образования, Алисия решила, что смотреть в лицо напряженного лорда не стоит. Лучше уделить внимание белоснежному шейному платку и красивой драгоценной булавке. заодно и спросить что-то на отвлеченную тему, постаравшись задобрить мужчину. — Вы так ловко спрятались, Ваша Светлость! — начала она и прервалась, услышав затрудненное, выдававшее негодование дыхание лорда. Тяжелый вдох со свистом на выдохе. — Пожалуй, это лучше ситуации, в которой подчиненные застают министра, приклеенным к собственному секретарю. Парировал он, а дыхание затруднилось еще больше. «Надеюсь, вы здоровы?» — с участием осведомилась Алис, украдкой попытавшись отклеить пальцы. Мужской взгляд стал ответом, а дрогнувшая ладонь Натальи, словно стряхнувшая, готовая сорваться заклинание, навела на неприятные мысли и заставила перейти ближе к делу. «Простите, а вашу светлость не затруднит нас отлепить? У вас там встреча в кабинете?» «Хотя...» — не удержалась леди. «Могли бы и сказать, что министр просвещения — это вы!» «И лишить себя удовольствия услышать от вас, что новый закон об образовании совершенно никуда не годится!» «Хотя, помнится, вы обещали повторить это мне в лицо!» «Я была не права», — поспешила исправить давнюю оплошность Алисия. «И теперь просто мечтаю учиться! Жду не дождусь, когда истекут три месяца!» «А что насчет ручки?» «Раздумываю, как отлепить себя, а вас приклеить до конца третьего месяца. Вдруг это послужит эффективной мерой против ваших уникальных способностей?» «Каких способностей?» «Находить для меня неприятности». «Вы сами эту ручку заколдовали», — возмутилась несправедливость Алисия. «А вы опоздали и меня к ней приклеили». Я всю ночь не спала, пытаясь найти способ сперва убрать ваш хвост, а после его спасти. Совсем несправедливо меня обвинять. По вашей милости, я едва ли больше спал, но это не помешало проснуться вовремя. И что значит вы спасли хвост? Я вам покажу, только отклейте нас сперва. Вы торгуете, с леди? Нет. Но я не могу что-то показать с приклеенными руками. Вам самому нравится здесь стоять? Зачем вы до сих пор сжимаете меня так сильно? На случай, если кто-то снова пожелает открыть дверь. А процесс я уже запустил. Но ваши попытки дергать руками нарушают спокойное движение распутывающих чар. Ваши разговоры отвлекают меня от ускорения процесса. А если кто-то опять выглянет в коридор, привлеченный разговором, Придется начинать сначала. О, тут же затихла и замерла Алисия. Как прекрасно, когда вы понимаете с первого раза, — одобрил ее действие лорд. Алис же прикусила язык посильнее, чтобы не сказать чего-нибудь в ответ. Пускай распутает сперва. Долго ждать не пришлось. Однако едва Даниар отлепил их руки от двери, как тут же потребовал. Что там насчет хвоста? Вас ждут. Попробовала отсрочить разбор полетов Алисе. Мне нужно понять, какую опасность вы вновь можете спровоцировать, прежде чем уйду на совещание. Со вздохом девушка растянула завязки дамской сумочки, и наружу высунулся черный нос. Быстро втянул воздух, чихнул, а следом показалась вытянутая мордочка. Лорд недоумений склонился ниже. — Что это? — Поместь хомяка с тушканчиком? Услышав голос прежнего хозяина, хвостик повел себя удивительно. С громким «Уи!» он в мгновение ока выкарабкался из сумки и прыгнул к лорду. Реакция Даниара казалась молниеносной. Вскинув в защитном жесте ладонь, он успел заморозить зверка в полете, и к ногам Алисии упал обездвиженный муфтеныш. «Ай!» — она резко склонилась и ударила головой в грудь лорда. «Леди!» Сделал шаг назад Даниар, потирая грудь. «Зачем вы так? Он ведь только ожил!» «Кто он?» — прищурился мужчина. «Откуда этот зверь? И почему он на меня бросается? Очередная из ваших выходок?» «А вы разморозьте и приглядитесь внимательнее!» Лорд не стал спорить, вместо этого снял стазис, и оттаивший зверь завершил свой прыжок с ладони леди. Ловко уцепившись за сюртук мужчины, он стремительно вскарабкался на мужское плечо и приник к щеке Дэньара, понизив голос до нежного и. -и, -и». Ой! сложила ладошки Алис, он вас так любит! Однако лорд тем и отличался от нежной девушки, что совсем не растрогался, а вместо этого отцепил хвостика за его хвост, схватившись чуть выше кисточки, и поднял зверька на уровень глаз. «Шерсть стриженного зайца». «Это бритый писец. покраснела Алисия. Именно так утверждала подула, даря девушке муфту на день рождения. «Хвост и уши тушканчика», — не обратил внимания Даниар. «Пузо, лапы и морда хомяка». «Это ваш хвост», — отрезала Алис. А маловыразительное лицо лорда вновь явило следы искреннего изумления. Пожалуй, так, как со своим секретарем, он редко удивлялся. Зато теперь это начинало входить в привычку. «Леди, как вы это оживили и зачем?» Не дожидаясь ответа на свой вопрос, он поднял изворачивающуюся зверюшку выше и пробормотал. «Лучше все же уничтожить. Слишком непонятная экспери". Даниар еще не успел договорить, а Алисия уже выхватила из его рук хвостика и крепко прижала к груди. «Не смейте!» Глаза лорда сосредоточились там, куда леди притиснула зверька. Брови нахмурились, взгляд стал очень решительным, и ладонь протянулась вперед. Алис дернулась, смещая муфтеныша вправо, и рука лорда вместо пушистика ухватила леди за грудь. В этот же миг случилось повторное явление ректора. «Даниар!» — выглянул он из-за двери. «Вот ты!» Его взгляд сфокусировался там же, где секунду назад обитал взор лорда. Ректор закашлялся, выдавив. «Тебя там все ждут!» Даниар мгновенно дернул ладонь, а Алися покраснела и залепила лорду пощечину. Гордо вскинув голову, леди Аксенбайя с достоинством прошествовала мимо схватившегося за щеку министра и потерявшего дар речи ректора в приемную. Трудолюбивые скорпиоши уже разобрали листы в не очень аккуратные стопки, которые громоздились под секретарским столом. Впрочем, понять, где какая, было несложно, и Алис мгновенно схватилась за бумаги, чтобы, перекладывая стопки на стол, хоть немного успокоиться. Ладони подрагивали, а щеки горели. — Ни совести у него, ни так-то, ни малейшего сострадания! — бормотала она под нос, игнорируя прошедших через приемную ректора и министра. Притворившись, что в упор не замечает двух пар ног, одна из которых поспешно прошагала к двери руководителя учебного процесса, а вторая притормозила возле секретарского стола, она поправляла стопки. — Леди! — окликнул Даниар. Но Алисия в ответ погромче зашуршала третьей кипой бумаги принялась преувеличенно усердно просматривать листы, из-под понаблюдав, как ноги удаляются в кабинет, в котором их уже все заждались. Выдохнув, леди Аксенбайо вылезла и упала на стол. — Какое невероятное хамство, хвостик! — обратилась она к белому зверьку, усевшемуся на стол, и с любопытством наблюдавшему за ползающими по столешнице скорпиошками. Те пытались утащить вынутый Алисии лист обратно в стопку, а девушка в расстройстве совершенно не замечала их усилий. «Любой приличный человек извинился бы, а он...» «Фью!» — удивился Хвостик, словно уточняя, не затем ли лорд остановился, чтобы извиниться, когда леди его проигнорировала. «Заслужил!» Возмущенно ответила на это она. «И не выгораживай его! Он тебя, такое чудесное создание, уничтожить собирался! Какая жестокость!» «Фиф!» — согласился Хвостик, а после жалобно добавил. «И...» Конечно, Алис не являлась профессиональным переводчиком непонятных свистов и писков. Однако домысливала она вполне успешно. а потому диалог со странным животным проходил весьма плодотворно. — Понять и простить? Его? Она так громко хмыкнула, что любой, даже самый несведущий человек, сходу бы осознал, лорд Морбей де Феррес не подлежит прощению ни в каком виде, даже в самом раскаявшемся. Из дома выселил, разрушил все-все, в университет не принял. Заставил выполнять ту работу, на которую любую добропорядочную девушку на аркане не затащишь. Вечно недоволен всем, хотя я очень стараюсь. Постоянно вламывается в мою комнату, а теперь еще и руки распускает. И не надо говорить, что это случайность. Ты его выгораживаешь, потому что наверняка набрался каких-то черт характера, раз он был твоим хозяином. Их! прижал к голове уши зверек и жалобно посмотрел на Алис, а подвижный хвост ткнул в сторону закрытой двери кабинета. — Не надо таких взглядов! — строго ответила леди Аксенбайо а руки уже сами потянулись к нахохлившемуся зверьку. Хвостик мигом запрыгнул на ее ладонь, растекся по ней пушистым шариком, свесью в лапки по бокам и хвостом обмотал запястье девушки. «Ну, — да чего же хорошенький? — не выдержала леди и принялась гладить мягкий мех. — Лапочка, пушистенький, миленький, ты мое ласковое совершенство, ну как тебя можно уничтожить? Черные глазки согласно моргнули, а лапки вдруг очень цепко ухватили задрогнувшую ладонь леди, с которой хвостик едва не упал, когда в приемную внезапно вломились двое. Первый тянул на буксире упирающегося второго и, решительно преодолев приемную, толкнул дверь пустого ректорского кабинета. «Где господин ректор?» — крикнул один из визитеров, которым котором Алисия с удивлением узнала коменданта. «У нас чрезвычайная ситуация!» «Где?» — выдохнула Алис. «Вот!» — потряс зажатой в широкой ладони рукой далеко не хрупкого юноша комендант. Парень упорно пытался отнять руку, но не выходила. Внимательно посмотрев на лицо чрезвычайной ситуации, Алисия узнала ночного знакомого, хозяина антидотов и стимуляторов роста. «Ты — Ты? — озвучил безмолвное восклицание леди изобретательный студент. «Нажаловалась все -таки — Нажаловалась все-таки! — укоризной поморщился он. — Я нажаловалась! — возмутилась несправедливому обвинению Алисия. «Ректор!» — взвыл комендант. «У господина ректора совещание с министром!» — поморщившись от вопля, ответила Алис. «У нас ЧП!» — взревел еще громче мужчина, и прежде чем его успели остановить, втащил студента в кабинет руководителя и громко хлопнул дверью. «Какого черта?» — вдруг четко и ясно раздалось в голове Алисии. «Что это?» Леди Аксенбая Готов встревоженно заозиралась. «С какой стати вы срываете совещание?» «Мамочка!» — выдохнула она, судорожно нащупав рукой стул. «Какие эксперименты? ЧП? ЧП сейчас будет у вас, если немедленно не уберетесь из кабинета!» «Проклятие! Не машите колбой! Вы рехнулись? Это же чертова зелье страсти! Если оно разобьется...» «Бестолочь!» Рев в голове Алисии буквально оглушил, и она по инерции зажала ладонями уши, уронив хвостика на колени. Голоса в голове мигом замолчали, зато грохот, раздавшийся из кабинета, мог перекрыть любой иной шум. Кто-то принялся ломиться в стену с другой стороны. Потом снова грохот, а после в приемную выскочил лорд Морбей де Феррес и захлопнул дверь. Она вспыхнула фиолетовым по контуру, и вдруг разом стало тихо, а створка перестала сотрясаться от стука. — Какого... какого... Здесь последовало ругательство, которого Алисия просто не поняла. — Вы их запустили в кабинет! — почти простонал лорд, вцепившись руками в волосы и не поднимая на секретаря глаз. — Я не впускала. Они сами вломились. Ой. На глазах Алисии отдельные черные пряди Даниара окрашивались фиолетовым цветом, совершенно необычно разбавив брюнетистый цвет волос лорда. «Мне нужно чертово противоядие!» — почему-то шепотом сказал его Светлость. «Иначе они там либо поубивают друг друга, либо залю...» <кхм> «Противоядие?» Зачарованно повторила Алисия, когда лорд взглянул на нее, а радужка его глаз оказалась удивительного темно-фиолетового оттенка. — Там много противоядий! — загипнотизированная глубоким взглядом тоже прошептала она. — Где? — мигом потребовал лорд. — В комнате студента. Восхищенно наблюдая, как светятся фиолетовые мужские пальцы, протянувшиеся к девичьей руке, ответила она. — — Ведите! — резко ухватив леди за запястье и вытащив из-за стола, велел лорд.